Мой Серёжа, ты понять не можешь, как я люблю тебя. Как я истосковалась за эти дни. Всё время я думала только о тебе. Среди всех этих хлопот суетной жизни одна яркая звезда — мысль о тебе. Знаешь, Серёжа, сегодня утром, когда я проснулась, я даже глаз ещё не успела открыть, как сразу почувствовала.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 Он долго смотрел ей вслед, пока обращенное к нему лицо ее не скрылось за поворотом. Смотрел, как зачарованный, но уста его шептали совсем не соответствующие позе слова. «На днях позвоню. Знаем мы, ваше на днях. Конечно, завтра с утра трезвонить начнет». Вот связался на свою голову. А прогнать, наверное, повесится, дура полосатая.